Через полчаса он сидел в боковом покое напротив Убогна Одноглазого и попивал из не очень чистого серебряного кубка неплохое Дожирской. Убогна из-под тишка, но пристально рассматривал его своим единственным глазом, в котором светилась некоторая настороженность. Они молчали довольно долго. Наконец, Убогна не выдержал. Я думаю, уважаемый Грон пришел сюда не для того, чтобы развлечься Дожирским. Грон неторопливо поставил кубок на столик и поднял глаза на собеседника. — Ну, почему же? У тебя очень неплохое дожирское. Да, убогна усмехнулся. — Тогда я могу приказать принести еще. Оба негромко рассмеялись. — Я хочу просить об услуге, — произнес Грон. Убогна неторопливо кивнул. — Несколько лет назад от яда умер Башидилмар. Грон наблюдал за реакцией Убогна. Тот вновь кивнул. «Я хочу найти его убийцу!» Убогна задумался, потом осторожно произнес. «Мои крысы крутятся целый день, чтобы подобрать крошки на ужин». 100 золотых!» грон заметил, как расширились глаза у Убогна и усмехнулся про себя. Одноглазый пока не представлял, во что ввязывается. «Мы найдем его и принесем тебе его голову», — сказал Убогна. Грон покачал головой. — Нет. Он нужен мне живым. Он отстегнул от пояса кошель с монетами и кинул на стол. — Здесь задаток. Убогно протянул руку, и кошель исчез. Грон улыбнулся. — Когда вы найдете этого человека, то не хватайте его, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы следили за ним, скажем, в течение трех лун, и нашли бы тех, с кем он встречается наиболее регулярно а также тех, кто совсем не должен был бы с ним встречаться, но почему-то делает это. Потом также проследили бы и за ними. За каждого, о ком мне будет рассказано, я заплачу еще по 10 золотых. Убогна кивнул. — Если вас заметят и попытаются как-то наказать или предложат деньги за то, чтобы вы сказали мне неправду, — убогна перебил, — мы перережем ему глотку. — Нет, — возразил Грон, — вы возьмете деньги и пообещаете ему все, что он попросит. Но потом расскажете мне». Убогна блеснул единственным глазом и снова кивнул. Грон поднял кубок, неторопливо допил дожирское, поставил кубок на стол и поднялся. Когда он уже подошел к двери, то вдруг остановился и произнес «Впрочем, ты можешь попробовать меня обмануть?» Убогна. И вышел убогно схватил глиняную бутыль, налил полный кубок и залпом выпил. Но это не помогло. Перед глазами по-прежнему стояла картина истерзанного трупа Амера. Гронт почти опоздал. Асфагор встретил его у ворот и закричал. «Быстрее! Сейчас закроют палату просителей!» Казначей сказал, что я пойду последним. «Да, но если мы не попадем внутрь вместе со всеми, то нас вообще не пустят!» Когда они подбежали к дверям, Дюжей Реддин уже закрывал створки. Асфагор закричал «Пропустите! Первый писец казначей и спросителем!» Реддин, не поворачиваясь, буркнул «Время!» И попытался захлопнуть дверь. Грон взялся рукой и слегка рванул, выдернув на себя и створку, и Реддина. Тот вылетел в коридор и врезался в стену плечом и лбом. Пока он приходил в себя, они вошли внутрь. Ждать пришлось действительно долго. Внутрь покоя пускали по пять человек. Большинство выходило сильно разочарованными, но на некоторых лицах цвели улыбки. Наконец подошла и их очередь. Когда Грон вошел в палату и увидел Базилису, то почувствовал, что его бросило в жар. Прекраснейшая сидела на кресле с высокой спинкой, повернув усталое лицо к очередному просителю. Тот что-то объяснял ей, размахивая руками, Рядом сидел Казначей. Наконец Базилиса резко кивнула и что-то отметила стелом новощенной таблички, которую держала в руке. Проситель просиял, упал на колени и поцеловал ступню Базилисы. Грон, не отрываясь, смотрел на нее. Она превратилась в прекрасную женщину. Глаза чуть погрустнели, волосы убраны в изящную прическу но не узнать ее было невозможно. Наконец пришел его черед. «Десятник базарной стражи Грон!» Толла, которая массировала пальцами веки, вдруг почувствовала, что ее кожа покрылась мурашками. Сердце бешено заколотилось. Она медленно опустила руки. Вне всякого сомнения. Это был он, повзрослевший, возмужавший, с гордой осанкой человека, привыкшего повелевать. Некоторое время они смотрели друг на друга. Вне всякого сомнения он тоже узнал ее. Казначей что-то говорил, он кивал. Потом она утвердительно склонила голову, он пал на колени и поцеловал ее ступню. Толла почувствовала, как от этого поцелуя у нее вскипела кровь, а внизу живота между ног стало влажно. О, боги, после стольких-то лет и стольких мужчин! Наконец прием закончился, и она, как во сне, покинула покой.